Глава 70. -я. Позвонили только около полуночи. Прежде чем Деккер успел ответить, Джеймисон выхватила у него телефон. «Я хочу услышать голоса Эмбер и Зой, немедленно!» выкрикнула она в трубку. «Кто это?» «Это Алекс Джеймисон из ФБР, всерьез обозленная сестра и тети людей, которых вы похитили. Дайте им телефон, живо!» «Вы решили отдавать нам приказы?» насмешливо поинтересовались из трубки. «Нет, сейчас я отдаю только один приказ. Дайте им телефон!» На несколько секунд воцарилось молчание. «Алекс?» Это была Эмбер. В голосе у нее звучало то, чего приходилось ожидать, страх. «Как ты, Эм, не ранена?» «Нет, все нормально. А Зоя?» «Она сейчас здесь, рядом со мной, с ней тоже все в порядке, просто испугана». Джеймисон повернулась к Декеру и одними губами произнесла «С ними все в порядке». Эмбер тем временем продолжала. «Только я не знаю, чего они...» В трубке вновь послышался все тот же голос. «Окей, вы их услышали, а теперь послушайте меня. Если хотите получить их назад, делайте в точности, как я скажу». Джемисон передала телефон Декеру. «Слушаю», — сказал тот. «Что вы хотите взамен?» «Мы хотим Фреда Росса». «Не уверен, что это в моей власти». «Да лучше уж постарайтесь, иначе получите на руки двух мертвяков». «Где и когда?» Неизвестный назвал Декеру место и время. «Притащите кого-нибудь за собой, и они трупы». И вы так просто позволите уйти нам, Сэмбер и Зои? Если отдадите нам Росса, то вы нам больше без надобности. Какой смысл вас убивать? Нам нужен только старик. А я и не знал, что Тед так привязан к своему папаше. Просто делайте, что сказано. Минута опоздания, и им конец. Деккер отложил телефон. Что им надо? Спросила Джеймисон. Они предлагают обмен. Какой обмен? На кого? На Фреда Росса. «А зачем им Фред Рос?» «Наверное, потому что он может дать на них показания». «Но он же в тюрьме». «Тогда придется его оттуда забрать». «Как?» Но Деккер уже подносил к уху телефон. Кемпер ответила после первого гудка «В обмен за Эмбер с Зоей им нужен Фред Рос». «Так, так. Нужно организовать, чтобы Рос освободили под нашу ответственность». «Могу это устроить. Где и когда они назначили встречу?» Деккер сообщил ей время и место и добавил... Тот парень предупредил, что если с нами будет кто-нибудь еще, то Эмбер Зои убьют. Деккер, не будьте так наивны. Если вы отправитесь туда без дополнительного прикрытия, вас и так убьют, всех без исключения. Вот именно поэтому вам надо попасть туда раньше нас. У вас есть вертолет? Да. Тогда я предлагаю загрузить в него агентов и выдвигаться на точку. Когда начнется самая заварушка, всем не поздоровится. Такая уж у нас работа, Деккер. До встречи. Амаз отключился и посмотрел на Джемисон. «Они сказали никого с собой не брать», — напомнила та. «Да помню я, что они сказали. Но меня, Сэмбер и Зоя, они так просто не отпустят». Алекс бросил на него разъяренный взгляд. «Тебя? Ты что, и вправду считаешь, что я отпущу тебя туда одного? Нет уж, куда ты туда и я?» и Этот спор прервало гудение телефона Деккера. Узнав номер, он сразу ответил. «Да что тут, черт возьми, происходит?» Рявкнула на него Синди Райли. «Где?» — поинтересовался он. «И почему вы звоните так поздно?» потому что вы мой последний шанс вытащить Джона». «А что с ним?» «Он наконец-то позволил мне оплатить залог. Но они его все равно не отпускают». «А почему?» «Говорят, что не хватает подписи детектива Лесситер». «Чушь какая-то, она же в больнице, в нее стреляли». «Нет, ни в какой она не в больнице». Декер напрягся. «Это вы о чем?» «В полицейском управлении мне сообщили, что она в больнице, так что я позвонила туда, чтобы переговорить с ней. Собиралась сама отвезти туда все бумаги». «И что вам там сказали?» «Что она выписалась?» — воскликнула Райля. — Выписалась? — недоверчиво переспросил Деккер. — В нее стреляли, как она могла выписаться? — Не знаю, но так мне сказали. — Вы не пробовали звонить на мобильный? — Раз десять не отвечает. — Что это все значит, Деккер? — ответил он не сразу. — Это значит, что примерно через десять минут мы встретимся с вами возле тюрьмы.